Глава двадцать То, что одному представляется драмой и даже трагедией, для другого просто умора, особенно между четвертой и седьмой кружкой пива. Да Барри в баре. Гимтош снова явился ко мне во сне. Отвратительно довольный бог-шутник энергично раскачивался на своем смешном троне качалки, звенел бубенчиками на нелепой шапке и помахивал все той же огромной кружкой, в которой плескалось что-то явно алкогольное. Сок так не пьют. Он со смешком поздравил меня со свадьбой, приложившись к своей кружке, и поблагодарил. За что не понял я? Благодаря тебе все мои серьезные родственнички сейчас пребывают в шоке. Это же надо до такого додуматься, скрестить магию гномов и эльфов. Представляешь, какая сейчас неразбериха среди богов творится. Сейчас мои родичи и их эльфийские коллеги решают, кто главный в этом болоте. «Меряются пи... силой меряются, короче. Ругань там стоит просто феерическо!» <смех> Аж зажмурился от удовольствия хохочущий божок. «А я-то тут при чем? Это все Кайлен замутил. Попытался отмазаться я от такой сомнительной чести. Быть зачинщиком такого грандиозного бардака мне совершенно не хотелось. Чего доброго разгневанные боги могут предъявить свои претензии наглому смертному? Кайлен замутил. Передразнил меня Гимтош отхлебнув из своей бездонной кружечки. «А кто ему эту мысль подкинул, а?» «Да я ж просто пошутил тогда, эльф всерьез мои слова воспринял. Вот за это я тебя и ценю. Любишь ты пошутить так, что потом все вздрогнут», — похвалил меня бог. «Прямо весь в меня. Я тоже так шутить люблю». Ха -ха. «Я же ничего такого не хотел». «Не хотел он». «Как же? Ты еще скажи, что и с эльфийкой тоже не хотел, скажешь, что не так?» Так, то есть с я как раз хотел. Пробормотал я стремительно краснее. Блин, прямо как настоящий девственник. Вот, хотя я тебя понимаю. Эльфийки такие, эльфийки. Я тут и сам себе уже присмотрел одну эльфичку, богиню. Да, богиню. Такую, ну ты меня понимаешь. Подмигнул мне бог на качающемся троне, а потом встрепенувший, заявил: За это надо выпить. После чего Гемтош щелкнул пальцами. И передо мной буквально из воздуха появилась кружка солидных размеров. Я машинально протянул руку и подхватил ее. Хорошая такая пивная кружка. В ней плескалась какая-то янтарная пенная жидкость. Я подозрительно принюхался. Пахло гномьим пивом. Пригубил. Неплохо, неплохо. Этот гимтуш знает толк выпивки. Хотя он ведь вроде бы по части шуток и приколов спец. А бог алкоголик у гномов другой дядька. Брор. Кажется, так его зовут. Любопытно. А почему ты никогда с кружкой не расстаешься? Ты же бог шуток, а не алкоголя. Решил потешить свое любопытство, я отхлебывая пару больших глотков из своей тары. О, это целая эпическая история. Как-то раз мы с Брором сели играть в кости, играли три месяца, и я выиграл. Да, выиграл вот эту самую кружку Брора и практически не мухлевал при этом. Ну, может, совсем немного. А теперь это мой законный трофей и непременный атрибут божества. У всякого уважающего себя бога есть такие атрибуты. Чтобы его не перепутали с кем-нибудь другим. Вон, у бога войны пылающий меч, у бога кузнеца зачарованный молот, у богини матери летающий веер, а у меня есть кружка, волшебная, бездонная. Пиво в ней никогда не кончается. Мне Брор за нее чего только не предлагал, но я ее ни на что не променяю. «Я к ней привык. Так давай же выпьем за это». После этих слов Гемтоша я больше ничего особо не запомнил. Проснулся утром. Голова трещит, как с перепоя во рту, словно кошки нас нагадили. А рядом с кроватью кружка стоит. Та самая, с которой я пил во сне. Пытаюсь проморгаться и ущипнуть себя. Ой, больно. Так, глюк не развеивается. Осторожно трогаю кружку. Она и не думает исчезать. Реально до неприличия. Беру ее в руки и рассматриваю со всех сторон. Заглядываю внутрь. Пусто. А жаль. Сейчас бы пиво не помешало. А то башка раскалывается и во рту пустыня Сахара вперемешку со свалкой токсичных отходов. Внезапно чувствую, как кружка в моей руке наливается тяжестью. Чуть не уронил ее от неожиданности. Пораженно таращу глаза на знакомую янтарную жидкость, наполнившую мою кружку. Осторожно пробую. Дива. Вот так чудо-чудное, диво-дивное. Делаю глоток и ощущаю, как по телу разливается волна бодрости, смывающая все неприятные ощущения. Классный антипохмелин. Теперь уже другим взглядом смотрю на свое новое приобретение. Это, конечно, не кружка Брора, что я видел у Гимтоша, но тоже артефакт нехилый. В любой момент, по моему желанию, в ней может появляться бодрящее пиво. М да. Это так похоже на Гимтоша. Другие боги в сказках всегда дарят своим последователям какие-нибудь мега-крутые артефакты невиданной мощи. Лазеры, радиоактивный волшебный меч там какой, или плащ-невидимку, или крылатые сандалии, позволяющие летать. А мне же по всем законам подлости тоже достался крутой артефакт божественной мощи. Еще какой! Кружка, наполняющаяся по желанию пивом. Зашибись. Но ударенной ракете в дюзы не смотрят. Кто же виноват, что мне достался такой вот божественный покровитель? Приколист, блин. Следующий год для гномов и эльфов был заполнен созидательным трудом. Деревья священной рощи довольно быстро подрастали, и магия волшебного леса начала постепенно оживать и распространяться по округе. Обычные леса, руши неподалеку, стали быстро меняться под ее влиянием. Теперь возле пика драконов формировалась совершенно новая природная среда, Со стороны все это смотрелось довольно круто. Эдакое терраформирование по-эльфийски. Местность вокруг зарастала буквально на глазах. Кстати, новый волшебный лес влиял не только на жизнь эльфов. Все наши посадки сельскохозяйственных культур в пещерах и закрытой горной долине также стали буйно расти и колоситься. При этом урожайность всех съедобных растений резко повысилась. В общем, теперь клану Дронт никакие голодухи, засухи или неурожаи не грозили от слова «совсем». Рыба в подземных озерах и скот в долине тоже росли и размножались в ускоренном темпе. Агрономы клана Дронт не могли нарадоваться и лучились оптимизмом. Такого бонуса от союза с эльфами они не ожидали. Что тут говорить? Сюрприз вышел очень приятно. Кстати, моя молодая супруга довольно органично влилась в ряды агрономов клана Дронт. Она ведь специализировалась на стихии жизни. Как, впрочем, и большинство ее сородичей. Известно, что эльфы больше тяготеют к стихии жизни. А вот гномы дружат со стихиями Земли и Огня. Хотя и жизнюки среди них тоже встречаются, но крайне редко. Поэтому Кровен без особых проблем вписалась в коллектив наших агрономов. То, что она могла легко творить с растениями и животными, гномом было просто не под силу. Вскоре мою жену уже считали своей в гномим коллективе, и прислушивались к ее советам. И это очень льстило молодой эльфийке. Она мне призналась, что всегда мечтала о такой работе. Раньше-то выращивание растений для каравен было лишь хобби, а основной упор ее дед делал на обучение целительству и зельеварению. Да и не могли прежде эльфы как-то особо сильно влиять на растения. Без магии волшебного леса это было делать довольно затруднительно. Но теперь все кардинально изменилось, ведь к магии молодого эльфийского леса прибавилась еще и мощь гном его кланового алтаря. А это уже делало из очень сильную чародейку. Ей-то через женитьбу со мною, заверенную при помощи магического ритуала, сейчас перепала силы как от волшебного леса, так и от родовой магии гномов. Когда эльфы просекли эту фишку, то очень многие из них захотели породниться с гномами из клана Дронт. И для молодых гномов настали трудные времена. Раньше-то мужчинам клана Дронт женщин на всех не хватало. А теперь их стали осаждать по всем правилам любовной науки молодые, красивые и амбициозные эльфийки. Суровые бородачи долго не продержались, и вскоре пик драконов накрыл целый бум межрасовых свадеб. Я всегда знал, что женщины очень практичные и хитрые существа. Это только мы, мужики, по наивности думаем, что делаем выбор. Но на самом деле именно женщины нас выбирают, создавая искусную иллюзию, что выбор все же делаем мы. Ага, аж два раза. Женские чары обольщения — это одна из самых древнейших магий во всех мирах, где обитают разумные виды. И она будет посильнее, чем божественная магия. Ведь случалось, что и сами боги страдали от любовных женских чар. Хотя ни я, ни остальные гномы, очарованные молодыми, очень красивыми эльфийками, не чувствовали себя несчастными и обманутыми. И сейчас не я один тут ходил с глупой мордой влюбленного Ромео. Кстати, недавно в моей семье произошло прибавление. «Спешу похвастаться. Через десять месяцев долгоживущие эльфы вынашивают детей дольше, чем люди. Каравен подарила мне сына. Румяного, пухлощекового и абсолютно здорового крепыша с заостренными эльфийскими ушками и зелеными гномьями глазками. Волосы у младенчика были рыжего оттенка. Откуда я узнал про волосы, если младенцы рождаются без них? Так то человеческие детеныши безволосые. Детишки же гномов более волосаты, что ли». Мой сын, например, родился уже с коротенькими волосиками на голове. Про бороду врать не буду. Она у гномов начинает отрастать с 13 лет. Хотя мой-то отпрыск — не совсем чистокровный гном. Интересно, что из него вырастет. Но уже сейчас в нем проглядываю черты обоих родителей. Мальчика мы назвали Алус — честь отца Каравен. Я особо не сопротивлялся. Ведь моего земного батю по странному стечению обстоятельств звали Алексей. Оба имени звучат похоже, как мне кажется. Кроме этого, наши ряды пополнились и новыми гномами. В общей сложности клану Дронт прибилось еще 343 гнома обоего пола. Все они были из одного гномьего клана, проживавшего ранее в горах гораздо севернее пика драконов. 8 лет назад в подземном городе Даклар проживало примерно 5000 гномов. Поселение по гномим меркам было не самое крупное, но и не мелкое. Средненькое. Жили они тут давно и довольно неплохо. Кстати, во время войны с ящерами этому подгорному городу повезло. Ящеры его по каким-то своим причинам не стали трогать. И поэтому данное поселение гномов уцелело тогда. Ничто не предвещало беды, когда рядом с городом внезапно проснулся вулкан, спавший уже три тысячи лет. Это привело к катастрофе. Практически одновременно с извержением в районе гномьего города произошло мощное землетрясение — что привело к обрушению большей части подземных кварталов. А потом в подземелье хлынула горячая лава. Спастись удалось немногим. А главное, что во время произошедшего катаклизма был утерян клановый алтарь, и все выжившие в миг лишились поддержки родовой магии и официально стали изгоями. Проживать в тех местах после извержения стало опасно для жизни, и гномы, собрав все, что успели спасти из гибнущего доклара, двинулись в путь. Они стремились уйти как можно дальше от места трагедии. После года скитаний с гои нашли неплохое пристанище. Старую заброшенную гномью крепость. Их было не так уж и много, поэтому это небольшое подземное поселение им подошло. Правда, с продовольствием там было не очень хорошо. Но двигаться куда-то еще у беглецов из Доклара уже не было ни сил, ни желания. Они устали от странствий. Ведь гномы по натуре свои домоседы. Не любят они путешествовать без особой на то нужды. Поэтому беглецы эти годы так и прозябали в той подгорной крепости. Однако все изменилось с появлением на пике драконов новых жильцов, то есть нашего клана. От диких эльфов, тех, кто предпочел остаться независимыми от нового волшебного леса, выходцы из Доклару узнали о новом сильном клане гномов, появившемся в этих местах. Для изгоев это стало очень радостной новостью. Это был шанс вернуться к нормальной и полноценной жизни и они им воспользовались, не колеблись ни одной минуты. Вот для эльфов присоединение к гномьему клану стало шокирующим событием. И не все на это пошли. А для гномов, ставших изгоями, вступление в другой клан было большой честью и настоящим спасением. И особо хочу подчеркнуть, что изгои разные бывают, и не все из них потом удостаиваются чести быть принятыми в другой гномий клан. Но Кларцев было решено принять в наши ряды в полном составе, никому не отказали и правильно клан дронты так потерял в хихнарде очень много гномов чтобы стать сильными нам надо расти и размножаться мелкие но очень гордые кланы долго не живут это поняли все члены нашего кланового совета тем более что эксперимент с принятием чужаков в наш клан был признан удачным да и союз с эльфами значительно поменял в мировоззрении о моих соплеменников за прошедший год пик драконов преобразился На поверхности вся округа поросла волшебным лесом, а сам подземный город приобрел жилой и благоустроенный вид. От былой разрухи не осталось и следа. Все городские коммуникации были отремонтированы. Канализация, холодная и горячая вода в кране, централизованное освещение, климат-контроль в жилых помещениях. В таких условиях мне нравится жить. После всего, что мы вытерпели в ходе переселения с другого материка. Не зря терпели, выходит. Когда находишься в уютных недрах гномьего города, невольно забываешь, какая дичь сейчас царит на этой планете. Там же бушует самое натуральное средневековье со всеми его прелестями и перегибами. Одно рабство только чего стоит. Это вам не двадцать 21 век на Земле, в котором тоже всякой мерзости и ужасов хватает, особенно где-нибудь вдали от цивилизованных стран. Да, Так вот, город гномов был настоящим оплотом цивилизации и островком спокойствия в жестоком мире Тхеоса. Оказавшись здесь и пожив в безопасности подземелья, я начал понимать любовь гномов к своим городам и устойчивое нежелание их покидать без особой на то необходимости. После всех восстановительных работ город-пик драконов превратился в неприступную крепость. Хотя неприступных крепостей не бывает. Вон те же ящеры в свое время в него все же умудрились ворваться. Кстати, путь, по которому они сюда пришли, больше не представлял опасности для нашего города. Тоннель, когда-то прорытый гигантскими химерическими червями ящеров, теперь был намертво завален. И мы к этому не имели никакого отношения. Обо всем позаботилась сама природа и время. Ящеры, прокладывая подземный ход, не озаботились укреплением его стенок. А зачем? Ведь они жить тут не собирались. Для быстрой военной кампании такого тоннеля вполне хватало. А что там с ним будет потом? Разумных динозавров не интересовало. Нападавшие проникли в подземный город гномов, сделали свое черное дело и ушли. Со временем в этот подземный ход через неукрепленные стены начали просачиваться грунтовые воды. Тоннель, прорытый ящерами, был затоплен, а затем просто обрушился, надежно закупорив этот проход на поверхность. Значит, если не неприступным то труднодоступным для врагов местом наш новый город можно смело называть. Ведь все выходы на поверхность в пике драконов укреплены гораздо лучше, чем в том же Хихнарде. Их даже ящеры в свое время не стали штурмовать, так как поняли всю бессмысленность такой затеи. Думается мне, что и оркам, захватившим Хихнард, здесь ничего бы не обломилось. Здешние укрепления легко выдержат даже атаку демонов, но расслабляться нельзя. Предки вон расслабились, а потом им пришлось бежать из пика драконов. Поэтому, как говорил один персонаж с замашками параноика из мира Гарри Поттера, постоянная бдительность.